Глава 28 Как же это приятно — выспаться. Не продирать глаза после короткого четырехчасового сна, чтобы снова влезть в капсулу, а нормально поспать, а потом принять душ, позавтракать и отправиться на прогулку с друзьями по одному из живописных курортных теренкуров. Говорили, правда, о делах. Твоя партия и слова — Перекинул мне файл Юрка. «Учи, вноси предложение, и чтобы вечером мы обкатали прогон полным составом. Завтра-послезавтра нужно выдать легиону готовый гимн». Я посмотрела партитуру и кивнула. «Хорошая работа. Несколько часов споров до хрипоты, правок, проб и отбраковок, и мы сделаем из этого конфетку и заработаем свой миллион». «Миллион? Охренеть!» Бросив взгляд на новые кроссовки, в которых так удобно шагалась в горку, я преисполнилась надежд, что к осени обновлю еще и ботинки, в которых клея уже было больше, чем кожи. — А мы с Ксюшей добыли рабочий инструмент для твоего мастера, — гордо выпятил грудь Витек. Поймав скептический взгляд Чарского, он поспешно поправился. — Ну, скорее Ксюша добыла. Там этот... Хатта Касума нашими руками делал подставу для местного начальника стража, чтобы в финале вытащить у того из тайника запертую шкатулку то ли с компроматом, то ли еще с чем. В общем, достали мы эту шкатулку, приволокли, а этот уродец ее отпер и заявил, что там нет того, что должно быть, и теперь мы должны отыскать, куда стражник это все перепрятал. «И что?" удивился Страус. «Ксюха твоя прям сразу и нашла?» Ща покажу. Загадочно ухмыльнулся зверь, покопался в коммуникаторе и развернул перед нами запись, сделанную в игре. Ксюша, Мимас и Ганг стояли перед невысоким человеком в дорогом костюме и спорой громил за плечами. Он потрясал пустой шкатулкой и заканчивал гневную тираду, общий смысл которой сводился к «товара нет, сделка не закрыта». Слов я почти не слушала, увлеченно наблюдая за выражением лица чернокнижницы. Она удивительно напоминала стремительно теряющего терпение Витька. «У нас был договор», — четко произнося каждое слово, медленно выговорила Ксюша. «Мы приносим шкатулку, ты отдаешь нам требуемые». «Мне нужны были документы, а не эта никчемная шкатулка», — не чувствуя грядущей беды, сообщил Хатта. «Я не отдам инструменты, пока не получу то, что мне нужно». «О, ты получишь то, что тебе нужно», — недобро усмехнулась чернокнижница. «Но рад не будешь. В последний раз прошу по-хорошему, отдай то, что обещал». «По-хорошему», — развеселился городской авторитет, — «я здесь власть». «Выполните мои поручения как следует! Получите обещанную награду!» «Я тебе что, девочка, на побегушках? Может, тебе еще кофе принести?» Отчетливо и очень зловеще произнесла Ксюша. Почему-то мне показалось, что фраза про кофе имеет скрытый подтекст, уходящий корнями в реальность. Судя по злорадному выражению лица Масса, он эту историю знал. «Текай, мужик, тебе звезда», — едва слышно пробормотал он, но, удивленный тем фактом, что кто-то посмел ему возражать, НПС не услышал предупреждения. «Вы должны были доставить мне бумаги», — заявил Хатта и испуганно охнул, когда фигуру чернокнижницы объяло черно-багряное пламя. «Мы договаривались принести шкатулку», — лежащую в названном тобой месте. Голос Ксюши, казалось, потряс особняк до основания. «Шкатулку мы доставили, остальное меня не касается». Один из охранников Касума, тот, что потупее, шагнул вперед и поплатился. Вокруг пальцев чернокнижницы наросли чернобогряные светящиеся когти, Ими она вырвала что-то из груди вставшего на пути телохранителя, затем сжала пальцы, и мертвое тело рухнуло к ногам побледневшего криминального авторитета. Но когда тело покойного зашевелилось и поднялось, оставшиеся в живых НПС икнули и попытались сбежать. «Стоять!» — Рыку Ксюше позавидовал бы дракон. «Если ты...» «Щипач напальцованный, сделаешь еще хоть шаг, я тебя убью, подниму и заставлю бегать по мелким поручениям до тех пор, пока твое тело не сгниет и не развалится, и мне глубоко наплевать на репутацию в твоем драном городишке и нахрен ненужные провинции». «Я сама найду то, что мне нужно, а потом спалю этот гребаный особняк и прокляну весь твой рот до десятого колена!» «Это она еще добрая!» — с видом знатока заметил Ганг. Лицо Хатта приобрело такую первозданную белизну, что его в пору было помещать в палату мер и весов, как эталон белого цвета часа по, -по, -по несу заикаясь заверил ксюшу нпс несы орещи ногами двигай хохотнул ганг а я тебе помогу если вдруг забудешь где лежит или из рук падать будет я перевела взгляд на вити на лицо так восторжен но он раньше смотрел только на свою басуху в общем квест можно сдавать резюмировал зверь вырубая запись «Женщина-огонь в прямом смысле!» — Паша прислонил костыль к дереву. «Валькирия! А если еще и борщ варить умеет? Ей же вообще цены нет!» Подпрыгнув, летчик ухватился за ветку и принялся подтягиваться. Врачи разрешили ему повышать физические нагрузки, и теперь Паша при каждом удобном случае пользовался возможностью вернуть свою прежнюю форму. Обратной стороной медали стал мой ушибленный агантелю палец на ноге. Утром после занятий Паша не убрал снаряды, а я с просонья не заметила. «Ты ведь не тормози», — продолжал летчик, — «а то ж уйдет девка к Котофею. Сразу видно, ей чтоб сложнее подавай. А тут аккурат раздолбай со сквозняком между ушами, бегает, вращению шила в жопе подчиняется. Прям мечта дрессировщика» ведь и моментально насупился непонятно почему но паша на подколке били точно в цель хотя повода для этого не было даже самого малейшего но зверь верил в изложенную летчиком версию развития событий заранее подставляясь под следующие шутки пригласил бы даму куда паша спрыгнул на земь переждав возмущенное верещания регенераторов в ногах он продолжил а то только по игре и гуляете. Мовитонс, юноша. Нефиг, sure the — присек разлагающие дисциплину разговоры Чарский. Договорились, сперва дело, потом шуры-муры. Встанем на ноги, поедешь к своей Ксюшеньке и завалишь ее цветами, или что там она любит. Трупаков, — ехидно вставил свое слово Страус. Ну, тогда у Снегова тут преимущество, — добавил Гарик, от которого Витя такой подлянки не ожидал. Не слушай их, Вить, посоветовала я другу, Ксюша явно ценит людей дело. Покажи, что можешь делать дела и добиваться цели, произведешь впечатление. Точняк! ободрился зверь и нетерпеливо потер руки. Когда репетируем? Через часок начнем, пообещала я. Заодно забегу в мэрию, передам лидера группы Юре. Не хочу, чтобы вы теряли прогресс, если мне придется удалить персонажа. «Вряд ли у тарантулов будут регистраторы музыкальных групп». «Да ладно тебе!» — ободрение в исполнении Страуса звучало неуверенно, а оттого не слишком убедительно. «Может, твой план сработает?» «Может, и сработает», — вздохнула я. Следующие семь часов в игре мы посвятили репетициям и доработке гимна «Легиона». В процессе группа прокачалась до второго уровня и открылся навык выступления. Но прежде чем планировать что-то, требовалось разобраться с Вюллифом и моим потенциальным переходом с темной стороны на еще более темную. Мне туда совершенно не хотелось. Тут были печеньки, а там пауки-десектанты. «Все, завтра отработаем последние огрехи и сдаем гимн», — удовлетворенно потянул Сачарский. Он был горд с собой, да и было из чего. Песню он написал действительно неплохую, да еще и в такой короткий срок. Мировым хитом она, может, и не станет, но уникальным легендарным гимном станет точно. «Значит, пора умирать», — объявила я и махнула возившемуся с какими-то тряпками и досками разведчику. «К пуску готовы?» «Будешь у меня новой Терешковой», — пообещал Снегов и оскалил клыки в улыбке. У магической стены, защищавшей город от полчищ Агров, почти никого не было. За прорывами следили дежурные НПС с городской стены, так что нам никто не мешал. Ксюша восседала на соседней крыше, бдительно следя за потенциальными ПКшниками, способными помешать нашему эксперименту. Где-то в окрестностях слонялись ганками масс, а вот бес с живейшим интересом наблюдал за происходящим, хрустячим-то подозрительно напоминающим попкорн. Выкаченная котофеем конструкция словно удрала со съемочной площадки фильма жанра фэнтези или постапокалипсиса. Здоровенный арбалет на четырех колесах со множеством латунных деталей, каких-то штурвальчиков и рукоятей и снабженный вдобавок складными лапами-домкратами, как у подъемного крана. На боку этого сооружения ярко выделялось название, намалеванное желтой краской, котастрофическая кота-пульта. «Разворачиваем!» — сам себе скомандовал орк и с пыхтением принялся крутить гнутую ручку, опуская домкрат. Пять минут и множество сочных выражений спустя кота-пульта утвердилась на растопыренных лапах. Орка обошел свое творение по кругу, попробовал покачать и, удостоверившись в прочности сооружения, выудил из приколоченного к лафету ящика латунную фигувину с прикрученной подзорной трубой, похожую на навигационные приборы из фильмов про пиратов. «Прицел!» — гордо пояснил конструктор Кота Пульты. «Ты, Кирюху, что, на другой континент запускаешь?» — полюбопытствовал Чарский. «Это ж какое-то орудие апокалипсиса, а не катапульта!» «Фигни не делаем!» — гордо ответствовал катафей устанавливая прицел на лафет. «Кир, куда работаем?» «Вон на ту хреновину на крыше здания!» — я указала приметную беседку. «Принял!» — Саня принялся крутить массивный ворот, натягивающий тетиву, к которой было присобачено что-то вроде кресла. Взведя свое творение... Котофей взялся за штурвалы на водки. Кир, может, не надо? Гарик с сомнением оглядел высунувшего от азарта язык развидоса. Не нравится мне этот нездоровый энтузиазм, как бы он тебя на местную луну вместо крыши не запустил. Значит, получу уникальную ачивку и открою новую локацию, пожалуй я плечами. Запишем свой хитовый альбом Темная сторона Луны. Саня между тем умостил в кресло манекен, собранный из досок и набитых песком мешков. «Бревно надо было», — подал голос доселе молчавший страус. «Символичнее. Сильваре тоже бревна, только говорящие». Чарский положил ему ладонь на плечо и проникновенно сказал «Макс, вот скажи, это кто другой? Шутка вышла бы на пять». Но слышать подобное от человека, не способного пожарить яичницу, не спалив при этом полдома, как-то странно. «Да всего раз было!» — под Вити возопил клавишник. «Всю жизнь теперь припоминать будете?» «С такими наклонностями, что там у тебя осталось, той жизни-то?» — вставил свои пять копеек Паша. «Ваша фамилия Часом не брут? поинтересовался Страус и обиженно замолк. Котофей тем временем закончил манипуляции с манекеном и вновь приник к прицелу. Ну что, первый пошел?» — наконец спросил он, и сам же ответил, дернув спусковой рычаг. «Пошел». Манекен со свистом взмыл в воздух и исчез за руинами, пролетев над целью в добром десятке метров. Глядя на это, я напомнила себе снятие гиду возмездия перед полетом. Мало ли, вдруг урон от катапульты засчитают содействием в моем убийстве, и нагар схлопочет дебаф. «Перелет!» — разведчик вновь взялся за штурвалы на наводки. «Да, слоно я погречился, признал Гарик. «А вот на соседний континент вполне улетишь». Сашкина апклиптическая конструкция со скрипом вновь пришла в боевое положение. «Кто ему техзадания выдавал?» — полюбопытствовал Паша. «Даже я не могу на эту хреновину смотреть без содрогания. Это ж мечта шизомилитариста в масштабе один к одному». «Завидуй молча!» — отозвался Котофеев, взгромождая в кресло пилота очередного добровольца-испытателя. «Отсель грозить мы будем шведу!» Строчка из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». «И диктовать свою непреклонную волю всему остальному мировому сообществу», охотно согласился Пашка под общий хохот. «А то осклабился Котофей и дернул рычаг. В этот раз манекен смачно влепился в стену метра на три ниже беседки. «Недолет», — констатировал Сашка. «На его месте могла быть ты» усмехнулся бес, наблюдая за очередными манипуляциями разведчика без отрыва от поедания попкорна. «Мурлин! Снаряд!» — скомандовал Котофей. Саблезубая, прыжком скрылась в мастерской и минуту спустя вернулась, волоча в зубах очередной манекен. «Выражаю благодарность!» — рявкнул орк, почесывая питомица подбородок. «Ты бы лучше целился, поточнее, артиллерист», — посоветовал Пашка а то так на твои эксперименты мешковины с досками не напасешься. — Ты когда таким куркулем стать успел? — удивился Котофей. — Вроде ж подпола не прапор. В этот раз летчик-испытатель угодил в одну из колонн беседки. Четвертый выстрел пришелся точно в цель. — Ну что, сударыня, карета подана? Прошу садиться! — приглашающий махнул мне лапой орк. «Добро пожаловать на борт лайнера авиакомпании «Барлеона Эйрлайн». Вы летите эконом-классом, поэтому в случае аварии можете выходить в любую сторону». «Не боись», — подбодрил меня бес. «Страшен не сам полет, а резкое торможение в его конце». «Может, на тебе проверим точность наводки?» — предложила я незваному советчику. «Не, мне еще горшки обжигать», — хохотнул игрок, и я вздохнув сняла игиду и уселась в кресло проверила активность защиты теней все три на месте заклинание успело откатиться и я в любой момент накину еще три защита спасет от удара любой мощности это игра а блин ну чего ж тогда так страшно то сувенир от авиакомпании сашка повязал мне на лоб белую ленту с красным кругом в центре клич «Тенна Хейка Бонзай прибавляет сто очков к брутальности!» Спрыгнув на землю, он еще раз проверил прицел, ободряюще подмигнул и дернул рычаг, рявкнув «Поехали!» Мир на миг размазался в цветную кляксу, а в древних руинах гуляло эхо не гордого Бонзай, а испуганного «Твою ж мать!» приложила меня знатно, вырубив одну из защитных теней за то куда надо. Я впечаталась в остатке какой-то древней конструкции посреди беседки аккурат по соседству с изломанным манекеном-первопроходцем. Тряхнув головой, я надела эгиду возмездия и огляделась, соображая, привлек ли мой полет внимание агров. К некоторому удивлению, не привлек. Голимые призраки продолжали слоняться по руинам, не обращая внимания на новые украшения крыши, зато я заметила, что неведомые обломки, которые я едва не доломала своим телом, имеют свойства. Обломки арфы ветра. Прочность — 200 из 10 тысяч. Возможно, восстановление. Любопытно, но бесполезно. Зато очень даже полезная веревка, которая меня снабдил все тот же запасливый Котофей. Вот только одно «но». Спускаться по ней и играть на Эйди, поддерживая пелену мрака, я не смогу. А пелена, как и купол тишины, мне очень нужна. Я собиралась повторить свой случайный подвиг с зиккуратом и добыть еще один крупный кусок хитина-тарантула. Может, даже не один». Силовые линии, подпитывающие неприкаянные души, сходились где-то под полом, но в соседнем квартале я наблюдала такой же силовой узел, как и еще в дюжине мест. Создавалось впечатление, что кто-то когда-то намеренно разместил эти батарейки для призраков, охраняющих руины как цепные псы. Сюжетная история или следствие гейм дизайна. Как бы то ни было, мне нужны эти сладкие конфетки для призраков». Эвалет скупил все, что нашлось на аукционе, но товар уж больно специфический, нужно и только желающим прокачать репутацию с археологами. Таких было не слишком много, да и фармили они чаще самостоятельно, так что нужно крутиться самой. Но как спуститься? Собственно, чего это я туплю? Колиус говорил, что исполнение может быть любым. Декламация, инструментал, пение, хоть и этюд. Значит, буду петь а капелла как в том анекдоте Сама мля без ансамбля, как дурам мля. Обвязав веревку вокруг уцелевшей колонны беседки, я тихо запела, тут же активируя купол тишины, а затем пелену мрака. Летайте с самолетами и сами по себе, из дома на работу, а потом по магазинам. Расправьте ваши крылья, пусть другие рты разинут и с высоты авоською подайте знак толпе. Сработало! Вокруг меня образовался едва заметный купол, а все здание подо мной погрузилось в кромешный мрак, непроницаемый ни для кого кроме меня. Спасибо гераники за счастливое детство. В моем воображении я неторопливо спускалась, держа вес на руках, На практике же показателя силы не хватило, и я грузным тюком съехала по веревке до земли, не переставая напевать. Пусть летит за вами кто может, коли тяжесть душе не мешает, коли боли сомнения не гложут и домашние не возражают. Внушительные големы-стражи слепо крутились во мраке, и в здание я прошла, как к себе домой» без сопротивления, без преследования, без боя. Радиус пелены был весьма скромным, а мой интеллект возрос, так что торопиться было некуда. Поддерживать заклинание я могла почти полчаса. Раньше тут был театр или нечто подобное. Огромное пространство зала, высоченный потолок, балкон и ложь, оркестровая яма — От сцены осталось лишь груда обломков, а кресла превратились в островки гниющей ветоши, расплющенные могучими ногами големов. А в центре зала красовался знакомый алтарь и оправленный металлом кусок хитина. Алтарь, правда, не походил на то, что использовали культисты, но сочетание все же подозрительно знакомое. «Летайте самолетами и сами по себе, но помните, что снайперы на небесах засели» и греют пальцами курки и держат на прицеле всех, кто летает по небу в противовес толпе. Обойдя культовое сооружения, я заметила прекрасно сохранившийся рисунок на его поверхности — три сплетенных треугольника, но на этот раз в чуть более округлом варианте, больше напоминающем цветок — символ артефактора проклятий. Он был одним из слуг тарантулов? Звучит логично. Дождавшись, когда патрульный голем покинет помещение, я выбрала оправу целью и направила в нее тени. Летайте вверх, а главное, не бойтесь вниз упасть. Уж лучше падать штопором, чем штопором крутиться. Не верьте измышлениям, что человек не птица. Бросайтесь прямо в пропасть неба, ветру прямо впасть. Драгоценный хитин перекочевал в мой инвентарь, а охранные големы даже не всполошились. И главное, бой так и не начался, а это значит...» Я активировала свиток возврата и появилась посреди репетиционной базы к немалому удивлению присутствующих. «Если вам понравился полет», захлопнув отвисшую от удивления челюсть, объявил катафей «то оставьте свой отзыв на нашем сайте». «Мне понравилось», — я развела руками, деактивируя пелену мрака. Откат заклинания начался. Где-то в руинах големы вновь обрели способность видеть и сейчас рассматривали разрушенную и пустующую оправу на алтаре. Интересно, Голимы умеют удивляться? «Запустишь меня еще раз через часок?» — поинтересовалась я у Снегова. «И мне нужна еще веревка». Сашка оглядел меня, затем к чему-то Пашу и поинтересовался. «Кира!» «А ты часом ничего с книжных полок этого махнорожего деятеля не брала?» «Пару книг читала, а что?» «Я так и знал», — вздохнул катафий и обернулся к Паше. «Ты зачем ей хага-куре читать разрешил? Видишь, какой деструктивный эффект этот допотопный фанфик оказывает на неокрепшую детскую психику?» «Это зависит не от книги, а от психики», — зевнув, отмахнулся Паша. Ты вон вообще по занимательной ихтеологии читать учился. И что? В упор не наблюдаю тебя в рядах ученых-ихтеологов. Зато среди просто олухов ты вполне органично вписался. Так то я! Уникальный случай!» Саня гордо подбоченился. «В общем, выговор тебе за недогляд за детьми». И оторвав зад от лавки, орк направился к выходу. Мурлин немедленно пристроилась рядом. И далеко собрался, лениво поинтересовался Пашка. Дальномер заказать, ответил Саня. Пристреливаться проще будет. А то ж ты мне плешь проел расходом мешковины и досок. Кир, а ты пока готовься к полету, юный воин божественного ветра. Тенно хейку банзай!